Второе. Этот маленький роман, если верить авторскому подзаголовку, впоследствии вызвал у самого Куджава недовольство. Это вещь ниже моих возможностей. Между тем, повесть замечательная и чрезвычайно наглядная для писания авторской эволюции. Может быть, эта наглядность и удерживала его от публикации в постперестроечной россии Фотограф Жора, еще одно автоописание поиск разгадки того феномена, который называется письме куджавы Если в позднем рассказе метафорой творчества стало изготовление рамочек для фотографий, то фотографии — сами снимки. Жора фотографирует детали, в частности, руки, солдатские споги и случайные лица, снимает натюрморты, непарадные портреты и пейзажи с настроением. И люди, разглядывая эти черно-белые снимки, плачут, так же, как плакали первые слушатели Акуджавы. О причине этих слез можно догадаться, именно прочитав фотографа. Так плачет его бывший начальник Пузырьков, увидев на фотографии свои руки, восклицает в слезах, какие руки были золотые. Это странно совпадает с замечательной догадкой прозаика Наума Нима, сказавшего однажды, что... Песня, как у Джавы, люди предстали лучше, чем они есть, это их навеки подкупило. Он ничего от них не требовал, воспел такими, какими были. Насчет не требовал, может быть, и спорно, но что дал им увидеть себя со стороны прекрасными, преображенными, бесспорно. И они, люди невеликие, увидели, что их Арбат может быть высок, как религии и бесконечен, как отечество и поняли, что они достойны этой музыки, этого голоса, и заплакали от благодарности. Видите, как заразителен слог фотографа, промежуточный, переходный между верлибром шкалера и витиеватой виртуозностью поздних романов. Сюжет, как такового, нет. Сын репрессированного, фотограф Жора, влюблен в дочь репрессированного, Татьяну Трубникову. Ее отец, Викентий Трубников, перенял некоторые черты облика и биографии Шалва Куджавы у жры и татьян начинается роман осложненный тем обстоятельством что она замужем за строительным начальником в фамилии потехин татьяна любит жору его искусство жора хочет чтобы татьяна ушла к нему она не решается потому что тогда потехину не дадут квартиры а он в эту квартиру вложил много сил жора в отличие от большинства протагонистов акуджавы только чувствует себя щедушным на самом деле он Высок, крепок и вынослив. Раздражение против Татьяны, которая не может сделать выбора, не знает, чего хочет от одних отсталок к другим не пристало, в сущности раздражение против себя. Он тоже недоволен собой, хочет двинуться в своем искусстве дальше и еще не знает куда. Но задача, стоявшая перед Акуджавой, серьезнее, чем очередная попытка разобраться в себе. Герои этой вещи ничего не могут довести до конца. Ни на что не решаются, словно никак не соберутся окончательно повзрослеть. Корни этой половинчатости автор ищет в прошлом. Не зря Жора говорит тайной подруги Вери. Что это такое? У всех родителей нет. То на войне, то еще где-нибудь. Эта проблема поставлена уже в заставе Ильича. Отца ни о чем не спросишь, он погиб на фронте а мог быть расстрелян, сослан, мог без вести пропасть. Страшно поколением двадцатых-тридцатых годов рождения, не с кем поговорить, некуда расти. Не с кем мне было тогда посоветоваться. Не зря так часто упоминается в фотографии слово «пепелище» — это лейтмотив всей повести. То маленькая Таня стоит на пелище своей едва, начавшей судьбы. То Жора приходит на пилище тайной взрослой жизни в квартиру, откуда они с Потехиным съехали. Это там качается треугольный столик, который потом перейдет в стихи. Жизнь заново начинается на руинах, едва наладившись, рушится. И тем, которые будут жить в новых одинаковых домах, возведенных на месте старых арбатских, тоже предстоит начинать с нуля. Пусть это благие перемены, все равно радикальность их обесценивает все плюсы переездов души домов отлетают прежняя жизнь заканчивается посоветоваться будет не с кем все в россии люди без корня вот и мечутся не в сил на что решиться, уклад не успевает нарасти да и в прошлом все так не гладко что непонятно какие семена могут вырасти на этой почве щедро удобренной кровью может таня от того не хочет ни на что решаться. Врет себе, Потехину, Жори, что родители никак не могли договориться между собой. Деревенская девушка Катерина любила своего комиссара Викенти, но не смогла простить ему бессмысленного кровопролития, когда он застрелил ползущего к нему на коленях седого штабс-капитана. Эта сцена потом почти без изменения перешла в сценарий верности, только вместо штабс-капитана был немец, а вместо комиссара Трубникова, лейтенант Никитин, который стрелять не стал. «И какие дети вырастут у этой пары!» — где жена называет мужа живодером и говорит ему страшные слова. «Один раз понравится, другой раз захочется!» «Сколько можно побеждать? Вот он, откуда черный мессер! Вот зачем летает! Это ведь дети революции!» которые жестокость и милосердие слились так, что не разделишь. Живодеры и рыцари, святые и бесы, убийцы и жертвы, можно лишь ждать, чтобы дети их были цельными, монолитными, ясными. Только тот и может быть целен, кто безнадежно глух, как Потехин. Он, хотя и забыв о хваленном своем достоинстве, ползет за Таней 300 метров на коленях через весь Криворбатский переулок, ползет, как тот штабс-капитан, она не оборачивается, потому что Трубникова комиссарская дочь. То слабая метущаяся, то жестокая, и вряд ли ей суждено ужиться с кем бы то ни было. Мы все спрашиваем себя, что это было за поколение. А это было поколение, возросшее на отравленной почве, поколение без родителей. У Аку Джавы его второй жены не было отцов, это тоже роднило. Без ориентиров, без уютного мира детства, позади поколения на пепелище. Можно ли требовать от него последовательности в отстаивании идеалов четких представлений о добре и зле? И откуда тут вырасти людям с правилами, тем людям со стержнем, об отсутствии которых Акуджава четыре года спустя напишет бедного Амвросимова? если каждые пятьдесят лет рушится жизнь и отлетает её тёплая, пахнущие дешёвыми духами душа. Вот о чём повесть фотограф Жора, подлинный маленький роман по глубине конфликта, который, пожалуй, был по плечу одному Юрию Трифонову. Отдельный эпизод романа рассказ про Моксис из жизни Жориного соседа Антона сытова Акуджава публиковал в «Юности» в январском номере 66-го года но потом не перепечатывал. ретната то выпавшая глава из фотографа Жоры, а может быть, кусок задуманного цикла о молодых москвичах. Рассказ о том же, о роковой нестыковке, о несовпадении и взаимном непонимании, о людях без корней, ищущих друг в друге опоры. Сытов там влюбляется в красавицу Настасью, едет к ней, она гуляет с другим. Сытов видит в огонь электрички, Видит, что к Настасьему-ухажеру лезет с угрозами пьяное хулиганье, ввязывается в драку на его стороне, потом сам же отпадает в милицию. Нормальный городской анекдот, все о том же вечно размыкающемся сюжете. Ни та, ни с тем, ни за то, ни потому тому, ни так. Насколько удачны эти вещи, можно спорить? Кирилл Померанцев, эмигрант первой волны, впоследствии друг Акуджавы, инициатор его парижского концерта 1968 года, отозвался фотографии восторженно юрий тирепиано отрецензировал ее весьма лестно отметив авангардизм где там авангардизм ради что на самый консервативный вкус вероятно Куджава было части прав говоря что это вещь ниже его возможностей. в поэзии не договорить важно и нужно в прозе иногда опасно фотографии слишком много загнав под подтекст отдано Наоткуп лейтмотиву, символу, намеку, словом, он написан слишком поэтом, но это может быть и к лучшему. Сама Куджава, однако, полагал, что прозу следует писать иначе, и потому оставил лирический телеграфный стиль своих городских рассказов, обратившись к историческому материалу.